Глава двадцать вторая. Каверна ужаса. А он, значит, такой весь из себя строгий и красивущий, да и говорит... Гленна взахлеб вываливала сплетни последних дней на голову, отмокающей в ванне Еве, не забывая в процессе болтовни мыть эту самую голову ароматным травяным мылом. Я слушала с интересом, делая в уме пометки. Например, что надо попробовать изобрести нормальный шампунь. «Гленна!» Перебила она увлекшуюся описанием глаз и пост графа Бальтазара девушку. «А мыльную воду еще делают? Для волос? Так, из мыльных бобов варят. Но щепучая, не страсть какие. Я вам лучше еще раз мылом намылю, а потом кислой водицей промою, чтоб чесалось хорошо. А еще можно мукой помыть волос. Я вот себе иногда мукой мою. Ну, когда речка теплая, а то смывать воды не напасешься». «Развести водички, немного маслица копнуть, взбить в пенку и на голову. И волосы лечит, и моет хорошо. А вы же благородная, целая герцогиня, вам не подобает тесто на голову ляпать». «Ага, не по статусу. Но если это преподнести как маску для волос, коса у Гленны толстая, гладкая, значит, помогает. А вот ежели беда, и волосы мошки заводятся, тогда из черной смолы делают воду. Вся живность враз дохнет». Гленна смыла пену с волос и полила голову Евы водой, пахнущей уксусом. — Но эту совсем грязнуль. У нас этим строго, ежели узнают, что в волосах Машка в раз расчет. — А кто варит мыло? — Так для благородных и столиц выписывают, а туточки в крепости тетка Агапья варит. — Но знаете, Ваша Светлость, что я вам скажу? — голосом умудренной жизнью женщины вещала Гленна, массируя Еве голову. — Наше мыло поздоровее будет, вот... От него у вас вона волос блескучий и гладкий. Пригласи ко мне завтра эту Агапью. Скажем, перед завтраком. Хочу задать ей пару вопросов. Через десять минут намытая до скрипа Ева сидела за накрытым столом, а Яська и Гленна с одинаковым восторгах на лицах следили, как она уминает куриную ногу. «Вы не голодная Яська?» спросила Ева, проследив за их взглядами. Обе энергично замотали головами. «Мы сегодня на приеме у старой светлости прислуживали, так наелись от пуза», — доверительно сообщила Яська. Тетка Карля разрешила доесть все, что на блюдо не вместилось. вот только сейчас заметила, что на Яське новое темнокоричневое коричневое платье, а на ногах мягкие ботиночки, хотя обычно девочка бегала босиком. «У ее светлости», — поправила Ева, — «учитесь говорить правильно». Девочки синхронно кивнули и также синхронно зевнули. «Как наша новая управляющая, нормально обустроилась?» «Скажете тоже», — сплеснула руками Гленна. «Да она тут всех построила. У ней даже капитан по струночке ходит. А как она на повара-герцогини старой орала?» Горничная закатила глаза. «Все сбежались послушать, ага. А когда ее светлость экс-герцогини попробовала замечаний сделать, так она и на нее наорала. Сказала, что не позволит воровать и травить гостей в крепости, где она командирствует». А если благородной даме хочется быстрее навстречу с господином, то она может сделать это более приятным способом, чем скушать ядовитые грибы». Герцогиня сразу замолчала и повара рассчитала. «А повар пробовал драться», — с восторгом добавила Яська. «А тетка Карля его взяла за шею, да как тряхнула, он и замолк». Девочка звонко засмеялась, видно, вспомнив драку, а Гленна тяжело вздохнула, из чего Ева сделала вывод, что данную интересную сцену горничная пропустила и теперь по этому поводу страдает. Да, она сама бы с удовольствием посмотрела, как трактирщица отчитывает герцогиню. Ева отправила Гленну спать, а Яська уперлась, заявив, что ей надо срочно важное рассказать. Они уселись на диванчике. Ева обняла девочку за плечи, та доверительно к ней прижалась и притихла, как никогда напоминая пушистого котенка. «Кстати, надо завести кота, чтобы мурчал по духам. Интересно, а здесь есть котики?» «Этот граф везде лазил, и в вашей комнате тоже», тихонько начала Яська. «Я за ним следила. Он открыл дверь отмычкой и все-все здесь осмотрел. Даже покрывало сняло, под подушкой посмотрел». «Нашел что-нибудь?» с интересом спросила Ева. «Не-а». Яськин голос повеселел. В нем появились шкодливые нотки. Ничего шеньки не нашел». «Значит, правильная я тебе секретную шкатулку отдала». Ева взлохматила пышные кудряшки. «Я ее в лекарню отнесла и Маку под подушку сунула. Он все равно ничего не понимает. Лежит в потолок, смотрит и пахнет от него плохо, так что никто не полезет». А ваш больной очнулся. Дядька Ульям сказал, что «Монографию» напишет про дырки в голове и методы их лечения, — отбарабанила она и задумчиво добавила. — А я вот думаю, из той дырки мозги могли вытечь, а то странный мужик какой-то все время улыбается. — Это он ясенько радуется, что выжил, — тихонько рассмеялась Ева и легонько щелкнула малышку по курносому носику. — Спать хочешь? не Девочка еще теснее прижалась к Еве, и та поняла, что ей просто не хочется расставаться. «А раз не хочет, то самое время спуститься в подземелье, пока от тебя этого никто не ждет», — раздался надухом скрипучий голос. Ева дернулась и выругалась сквозь зубы, по-русски, и тут же зависла на мгновение. «Разве я могу?» У нее ни разу не получилось заговорить на родном языке, она помнила слова и выражения, но не могла их произнести». Название в аптечке прочесть смогла, но не более того. Ева вскочила и бросилась к столу, где лежала стопка бумаги и карандаш, схватила его дрожащими руками, попробовала написать свое имя и разочарованно выдохнула. На бумаге появилось имя Ева, написанное местными буквами. И повторить ругательство не вышло. «Жаль», — пробубнила она и оглянулась. Яська сидела на диване, прижав к груди думку и смотрела на Еву огромными перепуганными глазищами. Нужно срочно объяснить девочке свое поведение, пока та не решила, что герцогиня окончательно сошла с ума. «Не бойся, у меня есть воображаемый друг, и мы с ним иногда разговариваем». А -а -а Яська заметно повеселела. «Это как дух невидимка из сказки, да?» «Он самый». «И он настаивает, чтобы ты, наконец, нашла вход в каверну. Или тебе нравится жить в неведении?» — ехидничал невидимый Таль. «А тебе это зачем?» — спросила Ева, но он начала натягивать штаны для верховой езды и теплую кофту. — Архимаг прав. Сейчас лучшее время. Граф уверен, что она спит. Телохранители не маячат у двери. Пора узнать тайну командора Вейна. — Ясь, покажешь мне то самое секретное местечко, где гудит, трещит и полыхает. Вот кто был готов в любой момент к приключениям. Это не поседа Яська. Глазенки засветились, в них появился азарт и предвкушение. Сна в одном глазу, готова возглавить команду приключенцев и сама активно поучаствовать. «Ну что, веди нас, человечье дитя!» — довольно напутствовал Эхметр. «И ваш друг тоже с нами пойдет?» — спросила непосредственная Яська, выскальзывая за дверь первой. «Куда же без него?» — вздохнула Ева. «А как его звать?» «Какой любознательный и умный ребенок!» — хмыкнул Архимаг. «Ребенка нужно учить. Чтение, арифметика, основы поэзии и магии. Обязательно заставь выучить полную классификацию мелких талей». «Зануда!» — не выдержала Ева, когда мэтр начал педантично перечислять двенадцать разрядов силы талей. «Какое странное имя у вашего друга Шатаева!» — покачала головка Яська и приложила палец к губам. «Здесь надо тихонько-тихонько...» У лестницы внизу пост стоит, но мы сейчас свернем, и затем мужиком в ведре залезем в секретный проход. Она ткнула рукой в скульптуру воина в шлеме. — Только вам там тесно будет. — Ничего, справлюсь, — ободряюще улыбнулась Ева, а сама тут же представила, как застревает в узком проходе, и как будет веселиться граф Бальтазар, когда начнется спасательная операция. — Ужас, какие мысли в голову лезут! Проход оказался не настолько узким, как она опасалась, но идти пришлось согнувшись, упираясь руками в стены. Зато сами стены слегка светились, что позволяло худо-бедно ориентироваться. «Обрати внимание на стены», — брюжал над ухом архимаг. «Сейчас такое делать не умеют. Проход выплавлен в огромном массиве при помощи огня. Больше похоже на проход магмы», — его провела рукой по гладкой остекленевшей поверхности. «А я о чем?» направляемый удар был». «Пару миллионов лет назад?» — возразила Ева, просто чтобы возразить. «В геологии она сильна не была, но очень хотелось подразнить Мэтра. Тогда еще и близко людей на этой планете не водилось». Мэтр замолчал, видно переваривал информацию, а потом сделал гениальный с точки зрения человека двадцать первого века вывод. «Людей, может, и не было». А боги, создав твердыню, начали воевать между собой и использовали те же силы, что освоили после мы их потомки. Люди, маги, а маги разве не люди? Нет, конечно, возмутился Мэтр. Разве я похож на человека? Ты не похож, а вот Увейни я ничего не ни человеческого не заметила. Еще бы, он же заклинатель. Жалкое подобие древнего мага. Презрительно каркнул таль и замолк, потому что впереди засиял контур выхода. Через него Еве пришлось проползать по-пластунски. Похоже, что в свое время проход завалили камнями, но кто-то отвел в сторону пару валунов, освободив узкий лаз. Встав на ноги, она огляделась. Они вышли в небольшой природной пещере, уходящей далеко во тьму. «Нам туда!» — Яська взяла Еву за руку и потянула вперед. «Здесь на стенах факела есть, но они очень высоко». Ева бы достала, но чем их зажигать она не знала, поэтому так и шли в темноте, ориентируясь лишь на лёгкое свечение стен. В сухой прохладный воздух пещеры ничем не пах. В полной тишине слышались только их шаги и дыхание. Яська крепко держала его за руку, их сосредоточенно шла вперёд. Через несколько десятков шагов Ева поняла, что пол под ногами уходит вниз. — Мы спускаемся? — спросила она шёпотом, но в тишине пещеры голос прозвучал очень громко. — Ага. — отозвалась звонко Яська. — Здесь недалеко. Вот если по лестнице идти, то долго. Зато там светло, и люди ходят. И правда, скоро они уперлись в толстую кованую решетку, за которой виднелся большой овальный зал, а в его центре возвышался колодец. — Там всегда светло, всегда! — шепнула девочка. — Вот из того колодца гремит. Отправив девочку назад, распорядился Таль и слетел с плеча, сверкнув в воздухе росчерком зеленого крыла. здесь оставаться опасно». «А мне?» «А тебе полезно», — довольно ответил Архимаг и полетел вперед. «Я жду тебя, иномерянка». «Ясенька», — я присела перед девочкой, — «ты не побоишься одна вернуться в мою комнату?» «Я ничего не боюсь», — гордо заявила бесстрашная Яська и тут же надулась. «Но мне тоже интересно посмотреть». и должна вернуться и лечь на мою кровать, накрыться одеялом и сопеть погромче, чтобы все думали, это я сплю в своей комнате. Сейчас это важнее, чем взлом замков и проникновение на запретную территорию», сказала Ева командирским голосом, напуская таинственности. «Никто не должен знать о нашей ночной вылазке. Кроме тебя мне некому доверить это секретное дело. Справишься?» Яська приосанилась, расправила плечи и, как заправский наемник, ударила себя кулачком в плечо. «Сделаю!» — Верю в тебя, беги, я скоро вернусь, и все тебе расскажу. Ева обняла девочку, поцеловала в лоб и легонько подтолкнула в сторону прохода. — И не оглядывайся, обещаешь? — Обещаю. Яська скрылась во тьме, а Ева вернулась к решетке, прошла вдоль нее, но так и не нашла двери. — И как через нее проникнуть? — Как с вами не очень сложно. Крепость твоя по праву крови. Тоном «Как можно этого не знать?» прокаркал из Таль. «Кровью активируй проход, бестолочь!» «Будешь оскорблять? Развернусь и уйду!» Ева не спешила доставать нож, застыла у решетки, глядя на летающего под потолком пещеры Таля. «Ну, прости!» — нехотя проскрипела архимаг. «Цель так близко, а ты копаешься!» «Еще бы знать, что там!» Она, скривившись, порезала палец и выдавила каплю крови на решетку. «Это только в кино смотрится здорово, когда маг одним лёгким движением кинжала разрезает себе ладонь. А в реальности и жалко себя, и страшно, и больно». «Не сработало», — констатировала она, — «видно потому, что я не Ева». «Глупости. Ты — она. Магические умения передаются через древнюю кровь. А разум и душа лишь тонкий инструмент для настройки». Решётка вдруг стала исчезать. Ява сперва опешила от неожиданности, она никак не могла привыкнуть к проявлениям магии, а потом ее оттолкнуло порывом ветра, и она взлетела в зал с колодцем. Пробежала по инерции несколько метров и застыла у высокого каменного борта. «Слышишь?» Шепот, треска горящих дров, шум прибоя, завывание ветра, грохот камнепада и тихий заунывный вой, ровный, переливчатый, тоскливый. «Что это?» верно Таль опустился на каменный борт и повернул к Еве голову. «Как думаешь, откуда приходят Тали?» Ева об этом никогда не думала, не нужно ей это было, и все равно она попыталась ответить. «Если это духи стихии, то в стихии они и должны жить, в воздухе, в воде, в огне и в земле». «Так и есть. Слабые, безмозглые сущности легко находятся в реальном мире». Их просто поймать и просто заставить себе служить. Им все равно греть воду в доме аристократа или в горячих источниках в горах. Они просто часть стихии. А вот те, кто обладает некоторым разумом, существуют в другом измерении. И проходы к ним есть лишь в нескольких местах нашего мира. Называются они каверны. И мы стоим у одной из них, Ева уперлась руками о борт и заглянула внутри колодца. Где-то очень-очень далеко разливалось многоцветное сияние. Одна из четырех крупных каверн. Мелких хватает по миру, но таких больших и чистых проходов осталось всего четыре. Контролировать такую каверну значит иметь в руках грозное оружие. Жалями никто не может управлять в полную силу. Вейн может... «И сколько силы он отдает взамен?» — фыркнул архимаг. «А ведь раньше маг-заклинатель получал силу, а не отдавал. Взаимовыгодный обмен с Не Непринуждение, а партнерство, при котором каждый получал пользу. Понимаешь, ученица?» Зеленая птица рядом с коверной налилась силой и светом и переливалась всеми оттенками изумрудного. «Для Талей, воздух нашего мира...» как для нас изысканное вино. Он пьянит и побуждает ум к новым свершениям. Но если взять лишнего, может случиться беда. Поэтому многие ритуалы были запрещены, что-то случилось, и люди испугались. «Возможно, так и было», — кивнул Архимаг. «Я пока не добрался до закрытых библиотек. Но ты должна узнать еще кое-что». «И что же это?» Ева перегнулась через борт, чтобы рассмотреть хоть что-нибудь. Во времена процветания магических наук, во времена, когда тали боролись за честь стать партнером мага, кавернами управляли женщины. Великие заклинательницы прошлого могли общаться с разумными талями. Они их понимали и легко подчиняли своей власти. «Думаю, мужчинам это очень не нравилось», — хмыкнула Ева. «И еще бы». «Уже при мне в Совете магов осталась всего одна заклинательница. Леди Натанелла. Перед самым моим слиянием она погибла. Ее убил таль воздуха, с которым она якобы не смогла справиться. Чушь. Просто кое-кто в Совете рассчитывал, что сможет контролировать каверну. Ха!» «Судя по тому, что сейчас нет ни одной женщины-заклинателя, им удалось...» — пробормотала Ева, ошарашенная такой подлостью... И мой дядя пытается вернуть былое могущество женщинам рода и Орханов. Поэтому он и держит представительниц древней крови у каверны. Мозаика сложилась сама собой. Еще были белые пятна, но я знала. Стоит сесть и хорошенько подумать, она совсем разберется. — Думаю, ты права, — довольно кивнул Мэтр. — Иногда древняя кровь дает о себе знать в самых причудливых воплощениях. Например, в слабой затюканной девчонке. как случилось с твоим телом. Не появись в нем сильный дух, этот мир еще долго бы ждал появления новой хозяйки каверны». «Шутишь?» — не поверила Ева. «Вот только этой головной боли ей не хватало. Ты ведь понимаешь, что, если это правда, то за мою жизнь и ломаного гроша не дадут. Поэтому нужно провести инициацию, и, конечно, пока сохранить все в тайне». тебе еще многому предстоит выучиться если выживешь после нее спокойно сообщил е. Виталь и взлетел увеличиваясь в размерах выживу после инициации эй я не согласна мне этого не нужно нужно налетел вихрь и не успела ева заорать как ее подхватило и швырнула в колодец прямо навстречу яркому многоцветью я тебя убью метрэтр Успела прокричать она, прежде чем мозг перестал воспринимать действительность и погрузился в калейдоскоп звуков, цветов и ощущений. Проснулась она рывком, ощущая странное умиротворение и легкость в теле, словно вчера не скакала верхом, потом не бродила по подземным ходам, а потом... Ева распахнула глаза и резко села. «Она же упала в колодец!» А там было... Что там было? Она осмотрелась и нахмурилась. Знакомая спальня, открытое Насте шакно. Вместе с солнечным светом в комнату ворвался легкий ветерок. Ласково коснулся лица и выпорхнул в окно, оставив после себя запах свежести и хвои. А еще ощущение радости и удовольствия. Неужели все приснилось? Ева оглянулась в поисках следов своего путешествия, но ничего не нашла. На кресле лежал халат. Из прикрытой двери пахла выпечка и слышали стихие голоса. Ева посмотрела на руки, ей снилось, что они горели. Но руки были чистые, даже заусенцы пропали. Гладкие ногти, длинные пальцы, худое запястье и знакомое колечко. А снилось, что вокруг обоих запястий образовался четырехцветный узор, причудливое переплетение голубого, черного, алого и зеленого. «Ничего не понимаю», — пробормотала она обескураженно, — «Я же уходила! Гленна!» Горничная появилась через пару секунд, улыбнулась из с порога затараторила. Утречка доброго, ваша светлость! День сегодня замечательный! А там уже пришла мастерка Агапья, как вы и велели. Завтрак приказывать подавать или пока чаем с булочками живот возбудите?» «Погоди, Гленна, не тарахти!» Ева надела халат, отметив, что она в ночной сорочке, и села на пуфик, чтобы горничной было удобнее ее расчесывать. «А где Яська?» «Где ей быть?» — фыркнула девушка. «Ждет, пока вы позовете. С самого утра уже под дверью сидела». «Почему под дверью? Она же отправила ее спать в свою кровать». Ева ничего не понимала. Если это все было сном, то слишком он реалистичен. А если не сон, то что это за провалы в памяти? И где этот гадский таль, когда он нужен? Она позвала Яську, и когда сияющая девочка вбежала в комнату, спросила. «Как спалось?» сладенько весело ответила яська мастер лекарь велел передать что ждет вас для приватного разговора во когда вам будет удобно шата ева ясь когда гленна вышла чтобы отдать распоряжение насчет завтрака тихо спросила ева а ты видела как я вернулась ага также шепотом ответила девочка уже почти утро было как вы пришли разделись и спать легли а я к себе побежала я что нибудь говорила ева ничего этого не помнила «Не, только руками помахали, будто кого-то выгоняли. И строго сказали, что вы не немыч дряхлая, чтобы вас на руках носили. Но спасибо. Думаю, это вы со своим воображаемым другом разговаривали. Или друзьями». «Ага, наверное». Ева потерла виски и селись вспомнить хоть что-нибудь. «Не помогло». «А еще, как вы зашли, лампы загорелись. А как легли, потухли. А еще одежка сама улетела в шкаф». «Не может быть!» Этого только не хватало. Ясь, тебе, наверное, приснилось? Как одежда может сама летать? Ну так вы же заклинательница, уверенно заявила девочка. У вас глаза точно так горели, как у Шата Вейна, когда он огневого призвал. Глаза горели? Испуганно переспросила Ева. Ага, как праздничные фонарики. Жуть, как красиво, Яська заерзала на стуле. Только у нашего Шата они красным горят, а у вас голубым... «Давай это будет наш с тобой большой-большой секрет. Договорились?» Ева протянула малявке руку, которую та с деловым видом пожала. «Я умею хранить секреты», — важно кивнула девочка. «А зачем вы тетку Агапью позвали?» «А сейчас узнаешь». Ева подтолкнула ее к выходу и сама вышла следом, решив, что раз ничего не помнит, то оно ей сейчас и не надо, и точка. И никакое это не сумасшествие, а защитная функция организма, чтобы не свихнуться. Глаза горят, платья летают, на руках невидимки носят. Да тут любой себя ненормальным почувствует, — пробормотала она едва слышно. Придет время, все узнаю, а пока займемся делами насущными. В гостиной ее ждала величавая дородная женщина в светлом льняном платье, расшитом по подолу и рукавам алыми цветами. А агапьи пахло травами и мылом... Она чинно поклонилась и замерла, сложив руки на животе. Спокойная и уверенная в себе женщина понравилась Еве. «Сработаемся — Сработаемся! — решила она.